История проходимца Бедный печальный незнакомец. В его скромном виде, в его усталых глазах, его утративший приличный вид одежды было что-то такое, что почти достигло одинокого горчичного зернышка милосердия, гнездившегося где-то далеко в обширной пустыне моего сердца. Однако я заметил, у него под мышкой портфель сказал себе, смотри, кажется, провидение вручает слугу своего новому проходимцу. Этот народ всегда возбуждает участие. Не знаю, как это случилось, но он уже рассказывал мне свою историю, и я был полон внимания и симпатии. Он рассказал мне что-то вроде следующего. Мои родители умерли, увы, когда я был еще маленьким невинным ребенком. Дядя мой Итуриэль растил меня и полюбил как своего собственного сына. Он был моим единственным родственником в целом мире. Но он был добр, богат и великодушен. Он воспитал меня в роскоши. Мне ни в чем не было отказу. С течением времени я получил ученую степень и отправился путешествовать в чужие страны с двумя слугами — моим коммердинером и моим лакеем. Четыре года порхал я на крыльях беззаботности по чудным садам далеких берегов. Простите этот стиль речи человеку, привыкшему всегда выражаться поэтически. Я с доверием говорю это человеку того же сорта, так как я замечаю по вашим глазам, что вы тоже, сэра, дарены божественным вдохновением. В этих далеких странах открыл я сладостную пищу, питающую душу, ум и сердце. Моим безгранично развившимся эстетическим вкусом более всего понравилась привычка богатых людей — собирать коллекции дорогих изящных редкостей, заманчивых «Обжет де верту». И в один несчастный день я попробовал склонить моего дядю Итуриэля на это изысканное занятие. Я писал рассказывал ему о коллекции раковин одного джентльмена, коллекции пенковых трубок другого, об одной возвышающей и уточняющей вкус коллекции неразбираемых автографов, о бесценной коллекции китайщины, волшебные коллекции почтовых марок и так далее и тому подобное. Скоро мои письма принесли плоды. Дядя начал подумывать, какую бы ему составить коллекцию. «Вы, может быть, знаете...» как развиваются, растут подобные вкусы. Им скоро овладела бешеная горячка, хотя я этого не знал. Он начал забрасывать свое большое свиноводческое хозяйство, затем совершенно удалился из имения и переменил приятный отдых на неистовые поиски редкостей. У него было большое состояние, но он совершенно не берег его.